Мурат-1 по всем параметрам подходил на роль подозреваемого номер один в моем списке. Он часто и подолгу отсутствовал в Герлихаше. Садился с утра на свой свеженький небитый джип Чароки и уматывал из села. Объекты посещения я установил с легкостью. Глава администрации ездил либо в Грозный, либо в райцентр. Вредный Мурат не колесил по селу и его окрестностям, что, как мне представляется, было бы вполне естественно для озабоченного проблемами администратора. А сразу заезжал в свою усадьбу, на том его функции и заканчивались. Сами понимаете, такое странное времяпрепровождение наводило на самые грустные мысли. «Какого дьявола тебе дома не сидится!» «Индюк!» — недобро бормотал я, поглядывая в стереотрубу на растекающей окрестности джип Мурата. «Ты вообще работать собираешься или где? Вот урод, блин! Ну, давай, в лес заворачивай, дегенерат!» Моим заочным пожеланием своенравный Мурат так и не внял. За все время наблюдения... Он не предпринял ни одной попытки прокатиться в сторону притихшего леса. Мучимые сомнениями, я предположил, что хитрые аборигены невероятным образом раскусили мои замыслы и на время затаились. Сидят себе, поглядывает из-за незаметного укрытия на наш холм и посмеиваются в пышные усы. «Развлекайтесь, хлопцы, следите, сколько влезет». Приняв за основу этот пунктик, я усилил и без того жесткий режим маскировки. Все мои подчиненные стали по любой надобности ползать по-пластунски и прекратили общаться между собой, кроме как шепотом. Между тем, обстановка мои опасения не подтверждала. Судя по интенсивным ночным перестрелкам и ежеутренним подрывам в соседних районах, Неуловимые снайпера и саперы духов активно продолжали творить свое черное дело. Кто-то по-прежнему снабжал боевиков экипировкой и минами, просачиваясь в проклятый лес прямо у меня под носом. К исходу третьего дня я отчался преуспеть в сфере пассивного наблюдения и быстренько разработал план активизации предприятия. Решил взять языка. «Оно тебе надо», — лениво поинтересовался старый сапер дядя Ваня, когда я поделился своими соображениями. «Сиди себе, смотри, может, чего и высмотришь. А ничего не высмотришь, да и хер с ним. К сроку пойдем на КП, доложим, что искали, искали, ничего не нашли. А кто проверять-то будет?» правильно никто не будет а ежели полезешь брать этого придурка, но обязательно на неприятности нарвешься это я тебе обещаю не дури сыч лейтенант затравленно посмотрел на подчиненного перевел взгляд на меня и уставился в землю не решаясь возразить за бремя совместного пребывания в секрете прапорщик так достал своего начальника что тот уже не желал пускаться в бесплодные споры. Некоторое время я размышлял, обдумывая предложение дяди Вани. Бывалый кусок оценил обстановку и выдал приемлемое для нашей ситуации решение. К тому моменту ситуация на театре военных действий РЧВ сложилась так, что никто из успевших нюхнуть порох у вояк не рвался совершать подвиги, Ради куцых побрякушек, которыми, как известно, жизнь и здоровье не заменишь. Не забывая четко козырять высокому начальству, младший офицерский состав повсеместно следовал простейшим принципам грязной войны, выработанным эмпирически, и неоднократно опробированным. А. Выжить самому и сохранить пацанов, которые от тебя зависят. Б. Не подставить соседей, чтобы они при случае не подставили тебя. В. Без нужды ни в коем случае не лезть на рожон. А уж потом, четвертым пунктом, постараться выполнить боевую задачу. Взять мурата один было весьма проблематично. Все его перемещения на джипе происходили на открытой местности, и в непосредственной близости от договорных сел. Если бы я со своими пацанами рискнул выбраться из «Зеленки» и остановить джип на маршруте движения, шансов утащить его из района у нас было бы ровно столько, сколько составлял процент вероятности убраться отсюда, всей капеллой, живыми и невредимыми, а это почти гарантированный нуль. Нет, мы, конечно, нехилые ребята, стрелки стрелкистные перра, гранатометчики-рукопашники. И вообще, некоторые особи нашего разряда вполне могут кирпичи головой колоть, показывая по молодости, да вот и слишком дури, свою суперменистость. Но если с двух сел подскочат опытные бойцы самообороны, читайте же духи, Только с другого боку, числом около полусотни, да вооруженные до зубов, они покрошат весь наш маленький отрядик в капусту за считанные секунды и не спросят, как звать. И у них будет железная отмазка при разборках с нашим командованием. Налетели какие-то злые бандиты, пытались похитить уважаемого человека, представителя власти, Некогда было разбираться, кто такие. Человека надо было спасать. Перехватить главу администрации Герлихаша на какого-нибудь из наших КПП значило бы моментально поставить тех, кто в этом заинтересован, в известность о готовящейся акции. Ни для кого не секрет, что за каждой заставой и каждым блокпостом велось непрерывное наблюдение со стороны духов. У нас все получилось бы идеально, если бы вредный Мурат пожелал хоть на минутку заехать в лес. Искусство бесшумно брать языка в лесу моими пацанами давно освоено до мелочей. Но глава администрации Герлихаша твердо следовал разработанному маршруту движения и, как будто предчувствия недобрые, не приближался к лесополосе на пушечный выстрел. В общем, предприятие, мною задуманное, имело огромный процент риска, и шансов на успех практически не было. Нужно родиться семи пядей во лбу, чтобы при сложившейся ситуации провернуть то, что я задумал. Опираясь на устоявшуюся систему, я начал было склоняться к предложению старого сапера, но вовремя передумал. И не печальный взгляд молодого лейтенанта был тому виной. Я бы нашел слова, чтобы убедить Салагу в бренности высоких идей и правильности принятого мною решения. Нет, все было проще. Сантименты тут ни при чем. В данном случае не срабатывало правило «Б» из списка, приведенного мною. Оставаясь в безопасности, я железно подставлял соседей. Мои боевые братья ежедневно рвались на хитрых минах, которые какой-то чеченский чудотворец систематически развозил по окрестным районам, наплевав на все наши ухищрения. «Не горю, инженер!» — подмигнул я лейтенанту. Дядю Ваню на этот раз мы проигнорируем. Собирайтесь, как сумерки загустеют, потопаем на новое место.